Что делать с культурой? В апреле 1918 года на квартире Горького представители недавно организованного Союза деятелей искусства встретились с Народным комиссаром просвещения Луначарским, драматургом и литературным критиком в свободное время. Деятели искусства предложили привлечь исполком их Союза в качестве исполнительного органа по искусству вместо существующей коллегии Наркомпроса, то есть они предложили передать руководство искусством в руки деятеля искусства. Нарком ответил, «Мы были против политического учредительного собрания, тем более мы против учредительного собрания в области искусства». Партия заявляет о своем решении руководить искусством, руководить культурой. Руководство культуры складывается из двух элементов. Руководитель указывает, чего нельзя писать, рисовать, ваять и так далее. Руководитель указывает, что нужно писать, рисовать, ваять и так далее. Руководитель, как и nuts. «У Ring, как и солнцем. Бытьül, как и солнцем. Босс Dann» – это не más. Первая часть программы осуществлялась легко. Была объединена ещё в 1917 году цензура печати. 8 июня 1922 года СНК решил учредить Главный комитет по делам печати с целью объединения всех родов цензуры, существующих в России. Был издан декрет о в основании Главного управления по делам литературы и искусства, Главлит. Повязанности Главлита говорится в декрете. входит предварительный просмотр всех предназначенных к печати и распространению литературных произведений, периодических и непериодических изданий, карт и так далее. Кроме того, главлит выдаёт разрешение на издание всех родов печатных произведений, составляет списки запрещённых книг, вырабатывает постановления касательно типографий, библиотек, книжной торговли. Запрещать было не трудно, хотя приходилось возвращаться к традициям Исчезавшие в России после 1905 года. Не трудно было составлять и первое, за ней последовали другие списки запрещённых книг. Труднее было руководить положительной стороной программы. Ещё не было опыта в практике принуждения людей искусство делать то, что требует партия. Прежде всего, однако, партия должна была утвердить своё неотъемлемое право быть единственным руководителем культуры. Конкурентом выступил пролеткульт. Еще до революции была создана, прежде него, Богдановым, теория самостоятельной пролетарской культуры. Организационное начало буржуазии – индивидуализм. Индивидуалистический характер носит и буржуазная культура. Организационное начало пролетариата – коллективизм. И с этой точки зрения пролетариат должен пересмотреть всю предсредствующую культуру, переоценить и овладеть ею. Затем полагал Богданов – Пролетариат перестроит всю старую науку и создаст новую всеобщую организованную науку, которая позволит ему стройно и целостно организовать всю жизнь человечества. После февральской революции пролеткультовцы провозглашают свою организацию независимой рабочей организацией, независимой от министерства просвещения. После октября создаются многочисленные кружки, студии, лаборатории пролеткультуры для рабочих, пишущих стихи, рисующих, желающих выступать на сцене. Пролеткульт издаёт книги и брошюры, открывает пролетарский университет в Москве, создаёт конференции, идёт работа по созданию пролетарской культуры. Ленин объявляет войну пролеткульту. Мало того, что им руководил бывший его друг, а потом противник Богданов, философские труды которого Ленин не переставал опровергать, пролеткульт пытался отгородиться от партийного руководства. Богданов утверждал, Что пролеткульт это культурно-творческая классовая организация пролетариата, как рабочая партия, его политическая организация, профессиональные союзы, организации экономическая. Ленин утверждал, что у пролетариата есть только одна организация партия, которая руководит не только политикой, но также экономикой и культурой. В 1919 году в Москве закрывается Пролетарский университет. В частности за то, что в нем читался курс организационной науки Богданова, а на его месте создается коммунистический университет. В октябре 1920 года Политбюро трижды разбирает вопрос о пролеткульте. На заседании 9 октября Ленин выступает 9 раз, столько же выступает другой знаток культуры – Сталин. 1 декабря 1920 года «Правда» публикует письмо ЦК РКПБ о пролеткультах. Это первое в бесконечном ряду письмо ЦК по вопросам культуры. ЦК ликвидировал автономию пролеткульта. Члены партии, входившие в его руководство, выводят из ЦК организации Богданова, признают руководящую роль партии. Письмо ЦК выразило свой взгляд и по вопросам искусства, указав, что футуризм это нелепые извращённые вкусы. Немедленно после письма ЦК пролеткульт, близко связанный с футуризмом, поспешил от него отречься и признал резолюцию, гласившую, что футуризм и конфутуризм являются идеологическими течениями последнего периода буржуазной культуры времени империализма, и поэтому признаются враждебными пролетариату как классу. Смерть Александра Блока была символом гибели эпохи, крушения веры в революцию русской интеллигенции, гибели надежд. Жизнь изменилась. Заносит дневник 17 апреля 21 года. автор двенадцати, поэмы, в которой революционеров ведет будущее Христос. Вожь победила весь свет, и все теперь будет меняться в другую сторону, а не в ту, в которой жили мы, которую любили мы. Выступая последний раз публично на собрании 84-го годовщину смерти Пушкина, Блок говорит о назначении поэта. Но покой и волю тоже отнимают, не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю. от творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем, жизнь потеряла смысл. Блок умрёт через несколько месяцев, и смерть его символично. 29 мая 1921 года Горький обращается с письмом к Таркомпросу Луначарскому. Не можете ли вы похлопотать в спешном порядке для Блока выезд в Финляндию? Через 12 дней Луначарский обращается в ЦК передаёт просьбу тяжелобольного блока. На следующий день вопрос о выезде блока в Финляндию рассматривает политбюро и принимает решение об улучшении продовольственного положения блока. Блоку становится хуже. 23 июля политбюро соглашается на выезд поэта, но же не разрешения не даёт. Тяжелопальный польный поэт сам выехать не в состоянии. 29 июля Горкий шлёт Луначарскому в Кремль телеграмму: "Срочно Положение крайне опасно. Необходим спешный выезд в Финляндию. Волочарский 1 августа снова возвращается в ЦК. Разрешение дано. 7 августа блоку умирает. Ему было 40 лет. От первого письма Горького прошло 10 недель. Известно, что вопросы о выезде за границу видных представителей науки и культуры решал Ленин. Протест значительной части интеллигенции против октябрьской революции Уход в изгнание многих деятелей культуры не остановил развитие искусства. Толчок, который был дан в начале века, его не останавливает даже отсутствие материальных средств: красок, полотна и мрамора для художников и скульпторов, бумаги для писателей. Белый пишет, что в самые тяжёлые дни России она стала похожа на соловьиный ад, поэтов народилось как никогда раньше. Жить сил не хватает, а все запели. Но, как объяснял Ленин Кларец Эткин, работа над созданием нового искусства и культуры в Советском Союзе – это хорошо, очень хорошо. Задача партии состоит, однако, в том, чтобы направить этот стихийный поток в русло государственного строительства, поставить под контроль партийных органов. Виктор Шкловский напишет в это время, «Искусство должно двигаться органически, как сердце в груди, а его регулируют, как поезд». Регулирование искусства берут на себя коммунисты – Занимающийся искусством партийный билет в кармане давал право говорить от имени партии, а ты имени пролетариата и истории. Пролетарские писатели, пролетарские художники превращаются в руководители культуры. Журнал Пролетарских писателей так и называется на посту. В 1923 году Троцкий даёт название непролетарским деятелям культуры, которые хотят жить и работать в Советской республике, но ещё недостаточно подготовлены для этого. Он называет их Попутчики. Попутчики — это все те, кого не зачисляют во враги. Но граница тонкая. В попутчике зачисляется выехавший из страны Максим Горький, бывший глав «Сокол», а ныне центр «Уж», по извительному определению на постовцев. В попутчике отнесен Маяковский. Ведущий журналист «Правды» Сосновский беспощадно отхлестал Маяковского на старейшего нашего товарища Скворцова Степанова, только за то, что старейший товарищ — Руководящий госсататом отказался оплатить гонорар за какую-то футуристическую чепуху, напечатанную в театральном журнале. Довольно майковщины. Называет свою статью Сосновский и сравнивая терского поэта, желающего, чтобы ему платили за чепуху с подпольным адвокатом Углево-Успенского, который не переставал требовать: "Кладить об этом место". Сосновский заканчивает статью без всяких охиковов. Шутите, позвольте, господа футуристы. Мы постараемся прекратить ваши неуместные и слишком дорогие для республики шутки. Это не было первым предупреждением в адрес попутчиков. Их предупреждали расстрелом Гумелёва, смертью блока, высылкой за границу людей мысли. Прямо грозили в газетных и журнальных статьях клыстом диктатуры. 27 февраля 1922 года Поргбюро ЦК принимает резолюцию по докладу о борьбе с мелкобуржуазной идеологией в области литературно-издательской. В этой второй же резолюции ЦК по вопросу культуры указывалось, что следует писать, чего не следует. В частности, разрешалось печатать произведения молодых писателей, входивших в первое послереволюционное литературное объединение Серапионово братье, при условии не участия последних в реакционных изданиях. Какие издания были реакционными, тоже решала партия. Об опасности грязящей культуре, свободному творчеству предупреждает Замятин, первым обнаруживший подлинную суть Октябрьской революции, увидевший в ней начало новой эпохи. «Мы пережили эпоху подавления масс», – замечает он в 1920 году. «Мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс». В гениальном предвидении он пишет роман «Мы», рисуя единое государство, государство будущего, в котором есть только одна личность – благодетель, а все граждане – номера. Судьба литературы, искусства, культуры в едином государстве, где у граждан вырезается фантазия, чтобы они стали совершенно машиноподобны, предрешена. «Как могло случиться?» – спрашивает герой романа. «Что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии? Огромнейшая и великолепная сила художественного слова тратилась совершенно зря. Просто смешно! Всякий писал, о чем ему вздумается!» В едином государстве литература – Государственная служба. И лучшие произведения полезной государственной литературы. Ежедневные оды благодетелю, Красные цветы судебных приговоров, Бессмертная трагедия опоздавшие на работу. Прошло 10-15 лет, и страшное пророчество замятия оказалось реальностью. Сегодня оно кажется банальностью, но в 1920 году государственная литература была понятием совершенно новым. Замятин был наиболее последовательным и бесстрашным защитником свободного творчества. Уже не в романе, который был запрещен к публикации, а в статье «Я боюсь» он предостерегал. Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, которую читают сегодня, и в которую завтра завёртывают глиняное мыло. Замятин не был один. Независимость искусства провозглашал Малевич. Все социальные и экономические взаимоотношения насилуют искусство. Написать портрет какого-нибудь социалиста или какого-нибудь императора, построить ли замок для купца или избёнку для рабочего исходная точка искусства не меняется от этой разницы. Давно пора наконец понять, довлавляет художник-новатор Что проблема искусства и проблема желудка чрезвычайно далеки один от других, жаловался старый писатель Бересаев. Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть сами собой. Нашу художественную совесть всё время насилуют. Наше творчество всё больше становится двухэтажным. Одно мы пишем для себя, другое для печати. И даже, как нельзя более преданный партии комсомольский бард Жаров печально замечает: Грозя отметкой в партбилете, Петь грустных песен не дают. В середине двадцатых годов Голос протеста становится все меньше, Звучат они все тише, Проникают печать все реже. Все громче, победительнее Звучат голоса, восхваляющие Политику партии, заковаление литературы. В последнем своем выступлении Блок, еще колеблясь, еще неуверенный, Отмечает поразительное явление. Над смертным одром Пушкина раздавался лодический лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным совершенно врождённым вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы совершенно больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. Блок не ошибся. Советские Белинские превратились в советских Бенкендорфов, утеряв вежливый голос шефа жандармов При Николая I, и, конечно, далеко опередив его в области техники и репрессий. Ведущий литературный критик первой половины 20-х годов Коган провозглашает. «Революции надолго приходится забывать о цели для средства, изгнать мечты о свободе для того, чтобы не ослаблять дисциплины. Прекрасная ига, не золоченая, но железная, солидная и организованная. Вот что пока принесла революцию нового. Вместо золоченого – железное ермо. Кто не понимает, что это единственный путь к освобождению, тот вообще ничего не понимает в совершающихся событиях». Боги воспевают железное иго совершенно серьёзно, не зная о том, что заметил в романе мы всё уже предвидел. Единое государство отправляет в космос межпланетный корабль с заданием вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах, быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несём им математически безошибочное счастье, наш толк заставить их быть счастливыми. огон сударением отмечает исключительный процесс, который проявляет современный в литерастике как чекая чекистом. Чекист символ почти не человеческой решимости, существо, не имеющее права ни на какие человеческие чувства, кроме жалости, любви, сомнений. Это стальное орудие в руках истории. С помощью этого стального орудия можно выполнить свой долг перед ней, заставить быть счастливым народ. 1925 год. ознаменованный очередной смертью писателя, самоубийством Сергея Есенина, был высшей точкой НЭВа в политике, экономике и культуре. В искусстве продолжалось инерционное действие могучей волны, родившейся в начале века. Катаклизмы всегда давали плодотворную почву для литературы. Было трудно вообразить в себе больший катаклизм, чем в войны и революции 1917-1922 годов. Наконец, Лукаприятным фактором были внутрипартийные споры, занимавшие внимание партийных вождей, мешавшие выработать единую точную линию опускания культуры. В результате действия всех этих факторов изобразительное искусство, театр, кино, литература имеют возможности развития, какие они не будут иметь больше никогда. Формальные поиски, языковые и сюжетные эксперименты Белого, Хлебникова, обновление языка Ремизовым, замеченным в сочетании с новыми темами дает в литературе прозу Пельника, Бавеля, Иванова. Поэзию Мандельштама, Пастернака, Цветаевой. В театре эта эпоха Мейерхольда, глашатая театрального октября. Сторонника камерного театра Таирова, приверженца экспериментов Форигера и его ученика Эйзенштейна. Лев Кулешов и Дзигавертов создают новую поэтику нового искусства – кино. В 1925 году позиции Сталина Как первый вождь партии, не вызывает сомнений. Партия обращает более пристальное внимание на культуру. Она прокламирует генеральную линию в области культуры. Московский комитет партии собирает совещание, посвящённое судьбам интеллигенции. Это была последняя встреча, на которой представители интеллигенции могли публично высказывать свои взгляды и услышать точку зрения партии, адресованную непосредственно им. Партию представляли Луначарский и Бухарин. Интеллигенцию академик Сакулин из Пиновеховец-Ключников. Дискуссия шла о судьбе интеллигенции, то есть о свободе мышления. Луноярский, который делал основной доклад, напомнил прежде всего, что никаких определённых бесспорных отштампованных взглядов на судьбу интеллигенции у нас нет. Есть цель завоевания интеллигенции, то есть убеждение или принуждение интеллигенции работать с пролетариатом. Наркомпрос Луначарский сослался на Ленина, говорившего, что если убеждение не действует, то надо принуждение. Академик Сокулин напомнил, во-первых, что революция не могла быть чуждо лучшей части русской интеллигенции, ибо она самая лелела мечту о политическом освобождении и о социальном равенстве. Он напомнил, во-вторых, что в то время, как у нас господствовал военный коммунизм, теперь ходом событий отмененный, положение интеллигенции было очень тяжелым. Сакулин имеет в виду не материальные положения, а известные обращения к учёным, обращения ЦК РКПБ, провозглашавшие идеологическую и методологическую диктатуру, отменявшие свободу научного преподавания и исследования. Обращаясь к представителям партии и государства, академик Сакулин изложил главные положения той интеллигенции, которая хотела работать с новой властью. Нельзя брать монополию на истину. И общество требует свободы преподавания, исследования и научного соревнования. Другую точку зрения высказывал представитель смеляковцев. Поскольку советская власть, заявлял он, борется в колоссальном вражеском окружении за свои идеалы и только через их победу может превратить развалившуюся Россию в мощный союз непартийному интеллигенту остаётся признать, что его судьба подчинится Ключников полагал, что интеллигент, чтобы он мог творить, должен быть помещён в соответствующую среду, обеспечивающую возможность творчества, но политической свободы для этой среды не нужно. Нам, беспартийным интеллигентам, даже и тем, которые твёрдым шагом идут в ногу в ногу с советской властью, давать сейчас полную политическую свободу опасно, располтаемся. Сценограмы отмечают в этом месте аплодисменты. Собравшиеся в большом зале консерватории интеллигенты соглашались с тем, что они располтаются, если дать им политическую свободу. Выступление Бухарина свидетельствовало о том, что советская власть давать ничего не думает. Любимец партии и идеолог в этот период сталинского большевизма был прямо откровенен. Свобода преподавания это софизм. Такие категории, как народ, благо, свобода это словесные значки, шелуха. Партия пришла к власти, шагая через трупы. Для этого надо было иметь не только закалённые нервы, но основанной на марксистском анализе знания путей, которые нам отвела история. Победа подтверждает правильность и правоту марксистской идеологии. Партия от гегемонии марксизма не откажется, потому что это есть величайшее орудие в наших руках, которое позволяет нам строить то, что мы желаем. И в частности, заявил Бухарин, нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов – будем вырабатывать их как на фабрике. Повторив, что мы руля не выпустим, позиции не сдадим, Бухарин предложил интеллигенции идти под знамёна рабочей диктатуры и марксистской идеологии. Через несколько месяцев после совещания о судьбах интеллигенции отдел печати ЦК собирает совещание по вопросам политики партии в области художественной литературы от общих определений партийной линии Тсика переходит к определению конкретной политики по отношению к важнейшему отряду интеллигенции писателям. Единого взгляда не было. Пролетарские писатели, объединённые в группу Октябрь и выпускавшие в 1923 году журнал На посту, требуют проведения политики большой дубинки по отношению к попутчикам. Попутчики публикуются прежде всего в журнале Красная новь. первым советском толстом журнале, руководимым старым большевиком Воронским. В 1921 году товарищу Воронскому рассказывает партийный деятель и напостовец Вардин. Были даны определенные директивы и определенные средства для того, чтобы удержать в Советской России известную группу писателей. Тогда нужно было заботиться о том, чтобы пельники не убежали к белым. Веронский считал, что поскольку пролетарской литературы пока нет, Необходимо морально переработать по выражению Ленина попутчиков. Эту линию поддерживал Троцкий, считавший, что пролетарская литература не успеет сформироваться, и вы приход диктатура пролетариата будет слишком короток для этого. Напротив, Бухарин, поддерживающий теорию социализма в одной стране, был за развитие пролетарской литературы. Попутчиков он считал необходимо частично переработать, частично изгнать. На совещании в ЦК предлагаются два варианта политики партии. Воронский предлагает. «Партия не становится на точку зрения того или иного направления, а оказывает содействие всем революционным группам, осторожно направляя их линию». Вардин предлагает. «Партия устанавливает диктатуру партии в литературе. Орудием диктатуры становится ассоциация пролетарских писателей. В отношении попутчиков учреждается литературная ЧК». На совещании было засчитано письмо, Подписанное 37 писателями Толстым, Бабелем, Зощенко, Есениным, Кавериным, Ивановым и другими. Писатели говорили о своей связи с современной октябрьской Россией, признавались в ошибках и жаловались на нападки на постовцев, которые выдают своё мнение за мнение РКП в целом. Письмо это явление совершенно новое. Писатели просят защиты у партии. К партии обращаются они как к высшему арбитру. Резолюцию ЦК сочетают обе точки зрения на форму руководства литературой. И по сути дела, все были согласны в главном: партия, которая распознаёт безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, параграф 13-й должна ими руководить. Спор шёл о соусе, под которым следовало жарить попутчиков. Большинство советских писателей, страдавших от опеки на Постовцев, приняли резолюцию ЦК как хартию писательской свободы. Лишь немногие поняли её смысл. Постернак заявил, что страна переживает не культурную революцию, а культурную реакцию. Мандельштам, как свидетельствует в по воспоминаниях, понял, что петля на шее литературы будет затягиваться всё туже. Нашлись и такие, которым пришлось по душе идеи напостовцев о литературном чека. Выступая 2 октября 1926 года на диспуте о театральной политике советской власти, Владимир Маяковский призвал к расправе с Михаилом Булгаковым, автором пьесы Дни турбинных, поставленных Мхатом. Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть, и пискнул. А дальше не дадим. Маяковский полностью отождествляет себя с тем, кто даёт или не даёт писателям писать. Бывший бунтарь становится канителем ереси. После резолюции ЦК власть в литературе и искусстве в театре постепенно переходит в руки напостовцев неистовых ревнителей, как их называли